А Германию тем временем всё плотней и плотней обволакивал туман лжи. Герметически изолированная от остального мира страна отдана была во власть лжи, которую изо дня в день изрегали фашисты, миллионы раз повторяя её в печати и по радио. Для этой цели они создали специальные министерства. Пользуясь всеми средствами современной техники, фашисты внушали голодающим, что они сыты, угнетённым, что они свободны. Тем кому угрожало растущее возмущение всего мира, что весь земной шар завидует их мощи и величию. Германия готовилась к войне. Подготовку вели в стране и за пределами страны, открыто нарушая существующие договоры. Цель жизни это смерть на поле битвы, проповедовали фашистские вожаки. Война высшее предназначение нации, провозглашали громкоговорители. Все свободное время молодежи заполнялось военной муштрой. На улицах снова зазвучали военные песни. В то же время фюрер в высокопарных истерических речах заверял, что страна неукоснительно придерживается существующих договоров и стремится только к миру. Хитро подмигивая, массам объясняли, что речи фюрера предназначены исключительно для дураков за границей. и произносился лишь для того, чтобы без помех продолжать вооружение. Эта маскировка, измышлённая северной хитростью, оправдана великими целями нации, так пыталось правительство объединить 65 миллионов людей в союз хитро подмигивающих двурушников. В таком же духе воспитывалась молодёжь, ей внушали, что война вовсе не была проиграна, что германский народ самый благородный в мире, И всё именно поэтому на него извне и изнутри ополчаются коварные недруги. На расспросы любопытных молодёжи предлагали отвечать, что военные учения не военные учения, а спорт. Детям внушали, что тот, кто говорит правду, направленную против интересов коричневых, негодяй, поставленный вне закона. Им внушали, что они достояние государства, а не дети своих родителей. Тернили и оплёвывали всё то, что родители их славили, славили всё то, что родители их предавали проклятию и жестоко наказывали тех из них, кто открыто разделял убеждения родителей. Детей учили лгать. В этой фашистской Германии не софисцовало преступления злее, чем приверженность здравому смыслу, приверженность идеям мира и принципам правдивости. Правительство требовало, чтобы каждый тщательно следил за своим ближним, за тем, в какой мере он исповедует предписанные нацистами взгляды. Кто не доносил, тот сам был на подозрении. Сосед шпионил за соседом, сын за отцом, приятель за приятелем. В квартирах разговаривали шёпотом, ибо громко сказанное слово проникало сквозь стены. Боялись друга, подчинённого, официанта, подававшего обед. Боялись соседов в трамвае. Ложь и насилие шли рука об руку. Корешнивы отменили принципы, которые со времён французской революции лежали в основе общественной жизни и культуры народов. Они вновь ввели рабство под видом добровольной трудовой повинности. Они заточали в тюрьме своих противников, содержали их хуже зверей, подвергали пыткам и называли это физической закалкой. Они выжигали им свастики на теле. Заставляли их мать физиться друг на друга, высыпать травуртом. Водили в скоморошных процессиях по улицам и называли это воспитанием в духе национального самосознания. Заповедь не убий была отменена. Политическое убийство превозносилось как героический поступок. Фюрер величал убийц именно за то, что они были убийцами своими братьями. Убийцам воздвигали мемориальные доски. убитых выбрасывали из могил, одного убийцу именно за то, что он был убийцей, возвели в ранг полицай президента. За первые 3 месяца фашистского господства в стране нафтивали 593 безнаказанных убийства, больше, чем за все предыдущие десятилетия. В эту цифру вошли только зарегистрированные, документально заверенные убийства, а число казнённых в первые месяцы фашистского господства было больше, чем за предыдущие 15 лет. Ложь и нищета шли рука об руку. Свобода и хлеб в устах фашистов означала свобода для них убивать своих противников, и хлеб для них за счет хлеба и работы, отнятых у других. Они изгнали из страны или заточили в тюрьмы талантливых людей, чтобы очистить место для своих бездарных ставленников. Они подняли цены на продукты и снизили заработную плату. Голод и нищета росли день ото дня. День ото дня. За первые 3 месяца фашистского господства число браков сократилось на 5,5% по сравнению с соответствующим периодом за прошлый год. Смертность повысилась на 16%. Безработица разрослась неизмеримо. По числу безработных Германия заняла первое место в мире, а фашисты, и глазом не моргнув, утверждали, что они сократили безработицу. Ложь, корысть, И разноздность шли рука об руку. Кто принадлежал господству фитлики, тот мог упрятать своего конкурента в концентрационный лагерь. Самый популярный человек в Германии, чей голос особенно охотно слушали по радио народные массы, был заключён в концентрационный лагерь, когда к власти пришёл Фюрер, на пути которого популярность этого человека была помехой. Под угрозой концентрационного лагеря у кредитора-еврея вымогали отказ от взыскания долга. У еврея-должника заставляли платить до срока. Еврею-домовладельцу, жильцы его дома, отказывались сносить квартирную плату. Ему переведут ее в Палестину. Все они фашисты, жили под постоянным страхом.